Глава четвертая. Доказать миру. Часть вторая. Удар. Еще удар. Самое паршивое, что ментальный блок по-прежнему работает. Удары попадают и по Серову, но вместо того, чтобы убить его, они охватывают его золотой броней. Олегу приходится волей-неволей выпустить его. «Доигрался!» Влад не хитствует и не строит из себя мудрого учителя. Ты мог прикончить его пятью секундами раньше. На нем свет клином не сошелся. Олег снова перемещается, уходя от удара. Золотые стрелы не трогают Серова. Зато технику очень даже трогают. Экраны, с которых Макс следил за происходящим и все контролировал, мерцают и гаснут, когда в них попадает энергия. Куда важнее не убить его физически, а доказать всем окружающим, что он не прав. Иначе на смену ему просто придут другие. Делай то, что считаешь нужным. Просто помни о последствиях. Именно это я и делаю. Олег прыгает за спину келье и активирует непогрешимого. Воин застывает, не зная, как быть. Чего стал? Серов, окружённый золотым сиянием, уже понял, что всё идёт не по его плану. «Прикончи его!» Но Илья не может. Ментальный приказ говорит одно, защитное заклинание Олега другое и... Только когда Илья схватился за голову и рухнул на одно колено, Олег понял, что переборщил. Это как с роботом, в которого ввели две взаимоисключающие программы, У Ильи вот-вот сварится мозг». Э, — выдохнул он. «Пора заканчивать шоу, а то пострадают те, кто пострадать не должен». «Ты…» — Серов попятился назад. «Ты не должен был зайти так далеко». Кажется, в воображении все-таки умирать было не так страшно, как на самом деле. Мак бледен и держится с трудом. «Ну, видишь ли...» – Олег крутанул мечом, разрубая остатки техники. Все равно камеры висели выше и продолжали все снимать, как он и хотел. «Варианта тут два. Договориться с тобой или убить тебя. Но насчет первого мы все выяснили уже очень давно. Ты оказался готов убить Ларина, развязать войну, прикончить кучу искателей с обеих сторон». «Даже договориться с монстрами из подземного города, лишь бы прикончить меня?» Меч приставлен к горлу. Его отделяет только золотое сияние. Но с тех пор, как Илья утратил контроль, введенный ступор парадоксом двух противоречащих друг другу приказов, оно стало чуть мерцать. Может, оно ослабло? «Ты все равно монстр!» – взорвался Серов внезапно подрываясь с места и голой шеей отталкивая меч. Что ж, это сработало. Хотя бы потому, что было неожиданно. И еще потому, что золотое сияние все-таки оставалось прочным. До сих пор. Этот рывок исчерпал его запас прочности, и оно начало медленно гаснуть. Но Серову и не нужно было больше. Он ломанулся к дверям с фургончика, Недостаточно быстро. Олег нанес удар даже не мечом, просто взялся одной рукой за голову, а другой за шею. Что-то неприятно хрустнуло, и серов обмяк. Поглотить душу! Отдал приказ Олег. Прилив сил сейчас был бы, кстати. Физически он остался невредим, но все же давление телепата чувствовалось, и Олег ощущал себя так, Будто пробежал 10 километров к ряду. Впрочем, после поглощения души по телу медленно разлился приятный холод. И ощущение дикой усталости пропало. Прекрасно. Он сделал это, остался жив и не убил Илью. Скорее всего. Олег обернулся на друга. Тот все еще стоял на коленях, не понимая, что происходит. Вставай. — велел ему Олег жестким тоном. — А не посреди битвы, некогда разводить эмоции. — Ты как? — Я... — Илья потер голову. — Что это было? Затем он поднял взгляд на Олега, и глаза его округлились. — Ты? — Он попытался встать, но тут же рухнул обратно. Видимо, контроль серовый для него не прошел даром. — Ты? А вот теперь в глазах мелькнула дикая злоба. Илья, снова создав золотое копье, метнул его в Олега. «Стоп! Как?» «Эй! Разве непогрешимый погрешимый не должен?» Олег легко вернулся от броска бессиленного друга. Но как тот смог обойти заклинание? «Я предупреждал. Если враг воспринимает одно твое присутствие как нападение...» Непогрешимый не сработает. Так он... Серов был прав. Опираясь на еще одно золотое копье, Илья встал. Ты пришел сюда и убил его. Но не тебя. Олег скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что не собирается атаковать. Нужно уходить отсюда. Сейчас вокруг фургона соберется вся охрана. О, не беспокойся. Илья поглядел на него все с той же злобой. «Он знал, что ты придешь. Он сказал, чтобы никто не заходил внутрь, чтобы бы ни происходило». «Ну да», – кивнул Олег, снимая шлем. «Хотел устроить шоу. С ним все понятно. Фанатик свихнулся давно и крепко. Но ты зачем атакуешь меня, теперь, когда его контроль снят? Ты убил моего друга, сволочь!» В глазах Ильи горела неугасимая ярость. «Думаешь, это он меня заставил? Я сам попросился на эту работу. ДМК давно держит меня при себе. Они мне все... А зачем они держат тебя при себе?» Олег сверлил его взглядом. «Илья, ты дубина, и всегда ей был. Даже не можешь сложить два и два». «Чего?» Илья опешил от такого обращения. «Я и есть твой друг! Тебе врали все это время! Очнись!» Олег не знал, пишется ли это еще на камеру или нет, но это было и не важно. Сейчас он говорил от души. «Если я не я, а кто-то в моем теле, с какой стати мне тогда было бы щадить тебя в бою? Суть твоего присутствия здесь в том, что я не атакую своего друга!» «Ты не он!» Или я то ли не верил, то ли боялся поверить? «Я видел все, что ты делал. Я... я знаю. Знал Олега Бурнова много лет. Он не такой и...» «Я изменился», — Олег пожал плечами. «А ты нет? Разве ты точно такой же, каким был до пробуждения?» Внутренности машины до сих пор освещались красным. И хотя завывание тревоги были отключены Серовым еще в самом начале, видимо, чтобы не мешали его хоум-видео, Олег все равно не сразу заметил изменения на экранах, половина из которых, к тому же, теперь не работала. «Я изменился, но я не стал убийцей!» Илья глядел на Олега и не знал, можно ли верить тому, что он говорит, или же это все сплошная ложь. «Ты даже родную сестру...» «Что?» — не поверил Олег. «Руся? А она-то тут при чем?» «Ты сами я убил и...» «Что за бред?» Олег покрутил пальцем у виска. «Она жива. Если только, конечно, солдаты Серова не добрались до нее в последние полчаса. Она ведь тоже была среди тех, на кого он напал». Да Ильи медленно начинало доходить, что он выбрал не ту сторону в этом конфликте. «Я же...» – он помотал головой. «Сначала группа бис. Они говорили мне, что ты монстр, и я могу помочь пробудить внутри монстра старого тебя. Потом они перестали приходить, а Серов начал...» «Врать!» – припечатал Олег. «Он начал врать!» Тем временем на экранах творилось уже то, что игнорировать было нельзя. И Олег это наконец увидел. В пространство над полем боя медленно, величественно вплывало... НЕЧТО! Огромный вертолет? Нет, это слишком мелко, чтобы описать его. Летающий авианосец? Уже ближе. Какого черта? Олег метнулся к экранам. Нет-нет-нет. «Не может быть!» «Всем, кто это слышит, я передаю свое последнее послание!» Зазвучал сверху до боли знакомый голос, голос Серова. «Если вы это слышите, значит, я уже мертв, и, скорее всего, меня убил некромант!» Голос звучал из огромных динамиков и, кажется, был слышен не только по всему району свершения но и далеко за его пределами. «Увы, я не хотел прибегать к последней мере», продолжал Серов на записи, которая транслировалась с нескольких огромных экранов. «Слишком много жертв, слишком много разрушений, но он вынудил меня». «Чего?» Илья стоял за спиной у Олега. «Ну?» Тот обернулся к другу. Теперь ты убедился, на чьей стороне вызвался воевать? Я не думал. Я заметил, отрезал Олег. Ты всегда слишком доверял кланам и Триумвирату. И те, кто выживет в этой бойне, продолжал тем временем вещать Серов сверху. Те, кто потеряет здесь кого-то, знайте, что во всем виноват только и исключительно некромант. Я надеюсь, он сгинет вместе с вами. А если успеет сбежать, то вы точно будете знать, что он уходящий от ответственности трус. Пушки! Илья с испугом ткнул в один из экранов. Я не знаю, что это за штука и где он ее прятал до сих пор, но если она выстрелит... У того, кто это построил, была гигантомания. Олег метнулся к дверце фургона и выглянул наружу. Никто вокруг уже не дрался, хотя тут хватало народу. Все стояли и смотрели наверх. Возможно, кто-то пытался уйти, но шансы уйти были разве что у убийц со сверхскоростью и у владельцев телепортов. «Вот же...» — Олег выматерился. «Сколько осталось до залпа? Кого-то можно успеть эвакуировать?» Летающая база нависала над районом, как темная грозовая туча. Момент, и Олег переместился в штаб свершения. «Идеи?» Вся группа бис была тут, как и Щергальский. «У вас есть мысли, что мы можем сделать?» «Ничего», — поморщился Антон. «Я выживу. Те, кто будет со мной рядом, скорее всего, тоже». «Приводи сюда свою сестру, приводи того парня, если считаешь нужным». «Вы видели, что было в фургоне?» «Все видели», — кивнула Алина. «Только уже не успеешь даже ты». Механизм, нависший над городом, медленно выдвигал орудие. Если бы он не был таким огромным, его можно было бы попытаться сбить, уничтожить, сломать, но системы наверняка дублируются. «Да простят меня потомки и современники за эту жертву!» Пафосно провозгласился Ров на экране, поправив галстук. «Но так было нужно!»